широкий профиль или узкая специализация. Если у некоторых диджеев спрашивают о музыкальных направлениях, попадающих в их плейлисты во время работы, то на это частенько следует ёмкий ответ. «О, музыка! Я очень люблю электронную музыку!» Когда же диджея, уклоняющегося от конкретного ответа пытаются вытащить на тонкий лед откровений, он начинает вести себя, как ужин на сковородке. «Так вы можете сказать, какой стиль играете?» Китрец, подмигивая вам, отвечает. «На самом деле я играю хорошую музыку!» и, широко улыбаясь, начинает озвучивать свою позицию. стиле они для узколобых дилетантов-теоретиков. стиле это ограничения. стиле это рамки. Я не хочу работать по шаблону и не буду навязывать себе какие-то глупые запреты и табу. Это же натурально детский сад. Люблю-не люблю. Я играю всего понемногу, но это обязательно классная музыка, которая заводит танцпол. Мне нравятся все стили, но я не могу отдать предпочтение какому-то одному-единственному направлению». Вы ведь меня понимаете? Действительно, в подобной точке зрения все кажется логичным и правильным. А теперь давайте подойдем к вопросу с другой стороны. Для этого нам потребуется проанализировать музыкальный вкус обычного любителя клубной музыки. У каждого человека есть предпочтения, привычки и взгляды, которые иногда остаются неизменными не то что годами, а даже десятилетиями. Некто, например, зависает на таком жанре, как транс. Причем в трансе у него есть любимые субжанры, Скажем, вокально ориентированный аплифтин транс При этом наш меломан может на дух не переносить другие подвиды основного стиля. Тот же хард-транс или псай-транс. Вот и получается, что из всех трансов человеку нравится аплифтинг с красивыми мелодиями и песнями. И на просторах интернета он будет искать исключительно такую музыку. Треки в оригинале – хорошая вещь. Но иногда ведь хочется, чтобы композиции, похожие по стилистике и настроению, уже присутствовали присутствовали в готовой компиляции и воспроизводились без остановки. В этом случае идеальный вариант миксы диджеев. Как вы думаете, миксу какого диджея наш меломан отдаст свое предпочтение? Того, кто играет один вокал Uplifting транс в течение всего своего сета? Или того, у кого в миксе всего 2-3 подобных трека? Именно поэтому миксы диджеев широкой специализации могут понравиться приверженцу какого-нибудь конкретного стиля лишь фрагмент. Да, про фристайлера иногда говорят. У него в миксе проскочил классный трек в таком-то стиле. Фристайл с английского свободный стиль. Но будет ли это являться поводом для того, чтобы слушать весь микс? Может и да. Но в итоге слушателя будет ждать разочарование, поскольку понравившаяся композиция оказалась единственной достойной его внимания. Чего хочет любитель техномузыки, отправляясь на вечеринку? В Первую очередь услышать свой любимый жанр. В клубе как раз должен выступать диджей, который играет зубодробительная минимал техно. И на афише, анонсирующей данное мероприятие, под именем диджея гордо красуется Hyper -speed set. Английский язык. Сет из высокоскоростного минимал техна. И вот наш техноадепт приходит в клуб, платит деньги за вход и попадает на танцпол. Если диджей будет играть только заявленный стиль, то в этом случае ожидания клабера будут полностью оправданы, и он получит удовольствие От посещения вечеринки. Но все это в идеале бывает и так. Что безграмотные организаторы вечеринки неправильно указывают музыкальное направление, и диджей играет не минимал техно, а вокально-ориентированный тэч-хаус. Или диджей-фристайлер вдруг решил, чтобы под его именем написали именно красивое и модное словосочетание минимал техно. А на самом деле в указанном стиле прозвучит лишь только три трека, а остальные окажутся бессовестным поп-хаусом, что сделает любой более-менее верно последователь жанра. Правильно. Плюнет и поедет домой разочарованным. Или напьется вдрызг и устроит драку. Шутки шутками, но мной давно подмечено, что если людям скучно и в клубе заняться нечем, Людей мало, музыка не очень. начинаются кулачные бои. Вот и получается, что фанату минималтехно подложили свинью, то есть, простите, хаос. Жаль, что в этой ситуации истребовать у клуба возврата уплаченных за входной билет денег будет практически невозможно. Хотя, если отталкиваться от чистой логики, информация, заявленная в рекламе, должна соответствовать действительности. А тут получается написано одно, а играет совсем другое. И несмотря на то, что поп-хаус треки в миксе диджея-фристайлера всю ночь рвали танцпол на тряпки, наш слушатель останется недовольным, потому что шел он на вечеринку с желанием отрываться под свою любимую музыку и даже заплатил за это деньги. Деньги. Только представьте, вы пришли в магазин за брюками, а вышли с рубашкой. Она красивая, модная и вам определенно идет. Но дома у вас уже целых 10 рубашек и вы вообще-то хотели купить штаны. Даже больше. Вы заплатили за штаны, а продавец вместо них упаковал вам в красивый пакет рубашку. Нонсенс? Но именно такой нонсенс очень часто творится в ночных клубах на просторах бывшего СССР. Избежать подобных ситуаций, с диджеями и музыкой, впрочем, можно. Для этого перед походом на вечеринку достаточно послушать самые новые миксы диджея, который заявлен на афише. Посмотрев фото, видео и послушав аудио с предыдущей вечеринки промо-группы, которая делает данное мероприятие, можно определить, насколько серьезен подход к проведению мероприятий у организаторов.